Глава 22 Ночь после операции была для Питера коную мучений. Общий наркоз всегда вызывал у него головокружение, но это было похоже на худшее похмелье в мире. Чудовищной болью сводила челюсть, уши, мышцы шеи. Даже Ларть забеспокоился и вызвал тюремного врача, который неохотно прописал антибиотики и анальгетик. Остаток дня Питер провел у себя в камере, в постели, ни в состоянии ни спать, ни думать. Ближе к вечеру вспомнила о телефоне, и внезапно ему захотелось поговорить с Джейком. Отцовский инстинкт Питера то слабел, то креп. Много лет он не чувствовал к Джейку ни малейшего интереса, но из-за последних разговоров о жизни Джейка в Лос-Анджелесе и его планах на будущее он сквозь пелену гнева начал видеть сына как личность. и причастностью к этой личности мог гордиться. Второй звонок от Кейт стал настоящим шоком. Все тело Питера горело, его лихорадило, и он не мог с уверенностью сказать, что все это ему не привиделось. Она говорила о Джейке. Он знал, кто такой Джейк, его сын, и еще о какой-то девушке по имени Джейни Маклин. Он недавно уже слышал это имя. У него была дочь? не Он бы запомнил. А потом он увидел телефон в своей руке и услышал шаги в коридоре снаружи, чувствуя, как кружится голова, сел на корточки, встал на кровать, снова прикрепил телефон к трубе. Когда он повернулся и попытался сесть, из земли будто поднялось шипение и наполнило его тело, как белый шум, и вся кровь отхлынула от головы. Питер почувствовал, как комната наклонилась. Он попытался схватиться за водопроводную трубу, но упал с кровати. Он приземлился на правую ногу, его лодыжка подогнулась, и он отлетел вперед, ударившись головой о край фарфоровой раковины. Ларч проверял Питера Конуэ каждые полчаса с тех пор, как ушел доктор Бенсон, крепкий сукин сын старой закалки и предпенсионного возраста. Бенсон немного знал Конуэ. Несколько лет назад тот его укусил. Ларч понимал, что это могло повлиять на его оценку состояния заключенного, и как опытный наблюдатель ясно видел, что с конуем что-то сильно не так. Ларч шел его проверить в половине второго ночи, когда услышал в камере громкий треск. Держа на готове дубинку, открыл люк, и первое, что увидел, кровь, забрызгавшую всю стену, и зеркало над раковиной. Открыв дверь, обнаружил Питера, лежавшего на полу в кровавой луже. Он дышал, но на его голове справа виднелась глубокая вмятина. Ларч понял, надо бить тревогу. Психоглаз был в комнате отдыха, когда ему позвонили. Добравшись до камеры Питера Конуэ, увидел, как два фельдшера выносят его на носилках. Его голова была перевязана марлевыми бинтами, в несколько слоев, и среди кровавого месива резким пятном выделялась кислородная маска. «Мы думаем, что он упал, вставая с кровати», — сказал Ларч, спеша вслед за фельдшерами. «Можешь тот прибраться?» Всехоглаз кивнул, подождал, пока шаки в коридоре затехнут, закрыл дверь камеры, достал и натянул латексные перчатки. Вокруг раковины была настоящая кровавая баня, И, подойдя ближе к зеркалу, он увидел что-то, прилипшее к стеклу. Достал фонарика и посветил им на кровавый комок. Кусок мозга? Нет. Кусок десны с черными хирургическими швами. Ой. Стараясь не испачкаться, психоглас внимательно обыскал камеру. Обычно так внимательно ищут наркотики или оружие. В его случае это был мобильный телефон. Он уже готов был сдаться. Лишь прижав фонарик к стене над кроватью и посветив вверх и под водопроводную трубу, он увидел белый квадрат, прикрепленный к металлу. Вот хитрожопый гад! Психоглаз встал на кровать, снял мобильный телефон с трубы, осмотрел со всех сторон. Вновь услышав в коридоре, шаги сунул его в карман и спрыгнул с кровати. «И — И что-нибудь? — спросил Ларч, возвращаясь в камеру. «Ничего», — ответил психоглаз. «У тебя какие новости?» «Все очень серьезно». Его собирались отвезти в больничное крыло, но потом он начал приходить в себя, так что его повезли в Пиндерфилдс. «Ты слишком за него волнуешься, Ларч. Не забывай, кто он такой. Иди в задницу. И не называй меня Ларчем.